Глава сорок первая Я был глубоко тронут, несмотря на три бенза хороший мил. Я не сводил глаз с покрытой потом лошади-охотника. Она послась в высокой траве на газоне перед Белым домом. Потом посмотрел на самого посланца. «Откуда ты взял это письмо?» — спросил я.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 Я отцепил значок со своего потрепанного лацкана и приколол ему на грудь. Там было написано, как вы догадываетесь, «Конец одиночеству».